Глава десятая. Следующие четыре дня. Итак, Диксен стал капитаном Пелегрима. Не теряя времени, он решил поднять все паруса. Само собой, разумеется, что у пассажиров было только одно желание поскорее добраться, если не до Вальпараисо, то хотя бы до какого-нибудь другого порта на американском побережье. Диксен намеревался следить за направлением и скоростью хода Пелегрима. И вычислял среднюю скорость наносить ежедневно на карту пройденный путь. Для этого достаточно было располагать компасом и лагом. На судне как раз имелся патент лаг с вертушкой и циферблатом. Стрелка на циферблате показывала скорость движения судна в течение какого-нибудь определенного промежутка времени. Патент лаг мог сослужить большую службу. Он был весьма прост и обучить пользоваться им даже неопытных новых матросов перегрима было нетрудно. Но оставался один неустранимый источник ошибок это океанские течения. Счисление тут бессильно, и лишь астрономические наблюдения позволяют определить точное место судна в открытом море. Но к несчастью, молодой капитан еще не умел делать астрономических наблюдений. Сперва у Дика Сенда мелькнула мысль отвести Пилигрим обратно к берегам Новой Зеландии. Этот переход был бы короче. Вероятно, Дик так бы и поступил, если бы ветер, дувший все время навстречу судну, не сменился вдруг попутным. Теперь легче было продолжать путь к Америке. Ветер переменил направление почти на противоположное. Теперь он дул с северо-запада и как будто крепчал. Этим следовало воспользоваться, чтобы пройти при попутном ветре как можно дальше. Диксент намеревался идти в полный бакштаг. На топсельной шхуне фок-мачта несет четыре прямых паруса. Фок на мачте выше марсель на стенге. Затем на брамстенге – брамсель или бом-брамсель. Грот мачта несет меньше парусов, только косой грот, а над ним топсель. Между этими двумя мачтами на штангах, которые поддерживают грот-мачту спереди, можно поднять еще три яруса косых парусов с стакселей. Наконец, над бушпритом наклонной мачтой, торчащей впереди носа, поднимают три гливера. Кливер, стаксили, косой грот и топсель можно ставить и убирать прямо с палубы, так как они не подтянуты к с сездями, которые надо предварительно отдать. Но постановка парусов на фок-мачте требует больше морской сноровки. Для того, чтобы произвести какой-нибудь маневр с этими парусами, Нужно взобраться по вантам на мрам мрамстеньгу или бом-рамстеньгу этой мачты. Лазать на мачту приходится не только для того, чтобы поставить или убрать парус, но и тогда, когда нужно уменьшить площадь, которую парус подставляет ветру, взять рифы, как говорят моряки. Поэтому матросы должны уметь бегать по пертам, канатам, свободно подвешенным вдоль реев. И работать одной рукой, держась другой. А это очень опасно, особенно для непривычных людей, не говоря уже о бортовой и килевой качке, которая ощущается тем сильнее, чем выше матрос поднимается на мачты. Порыв маломанский свежего ветра внезапно наполнившего паруса может сбросить матроса за борт. Такая работа была очень опасна для Тома и его товарищей. К счастью, ветер дул с умеренной силой, на море не успело еще подняться волнение, и качка была невелика. велика. Когда Диксенд по сигналу капитана Хала повёл Пилигрим к месту катастрофы, на судне были подняты грот, кливер, фок и марсель. Чтобы выйти из дрейфа, нужно было перебросопить все паруса на фок-мачте. Негры, без особого труда помогли ему в этом маневре. Теперь оставалось только повернуть корабль, чтобы он шел в полный бакштаг и поднять брамсель. Бом брамсель, топсель и стаксель. "Друзья мои", сказал молодой капитан пяти неграм. "Делайте то, что я вам прикажу, и все пойдет замечательно". Сам он продолжал стоять у штурвала. "Том, отдайте брасы", крикнул он. "Отдать" Недоуменно переспросил Том, не поняв этого выражения. "Ну да, отвяжите его, и вы Бат, делайте то же самое. Так, хорошо, теперь вытягивайте, выбирайте, выхаживайте. Ну, в общем, тяните". "Вот так?" спросил Бад. "Да-да, очень хорошо. Геркулес, ваша очередь. Ну-ка, поднатужьтесь, здесь нужна сила". Просить Геркулеса поднатужиться было по меньшей мере неосторожно. Великан, ничтоже сумнешася, рванул снасть с такой силой, что чуть не оторвал ее совсем. "Не так сильно", закричал Диксент, улыбаясь. "Эдак вы свалите мачту. — "Да ведь я только чуть-чуть потянул", оправдывался Геркулес. "Вот что, Геркулес. Вы уж лучше только притворяйтесь, что тянете. Увидите, этого будет достаточно. Внимание, друзья. Потравите ещё, ослабьте так Крепите, да, крепите же, то есть привязывайте. Так, так, хорошо. Дружнее выбирайте, то есть тяните брасы. И все парусафок мачты, у которых с левой стороны брасы были отданы, медленно повернулись. Ветер наполнил их, и судно двинулось вперед. Затем Дик велел вытравить шкоты коты кливера и созвал после этого негров на корме. Отлично работали, друзья мои, похвалил Диксет матросов. А теперь займемся грот-мачтой. Только смотрите, Геркулес, ничего не рвите и не ломайте. Я постараюсь, ответил великан, не решаясь ничего твердо обещать. Этот второй маневр также был нетруден. Гик-шкот был слегка отпущен, грот повернулся под нужным углом, он сразу наполнился ветром, И его мощное действие прибавилось к действию передних парусов. Затем над гротом подняли топсель, и так как он был просто взят на гитовы, достаточно было подобрать фалы, выбрать галс, а затем закрепить их. Но Геркулес и его друг Актион, не считая маленького Джека, взявшегося помогать им, выбирали фал с такой силой, что он лопнул. Все трое опрокинулись навзничь, к счастью, не причинив себе ни малейшего вреда. Джек был в восторге. "Ничего, ничего!" крикнул молодой капитан. "Свяжите пока фал и тяните, только послабее". Наконец, все было сделано надлежащим образом, и Дику Сенду не пришлось даже отойти от штурвала. Теперь Пилигрим быстро шел на восток и оставалось лишь следить за тем, чтобы судно не отклонялась от курса это было проще простого так как ветер был умеренный и судьда не рыскала отлично друзья мои сказал диксент вы станете настоящими моряками еще до того как кончится наше плавание мы постараемся капитан сент ответил за всех старый том миссис велден тоже похвалила старательных матросов свою долю похвал получил и маленький джек Ведь он потрудился на славу. Мне кажется, Джек, что это ты оборвал фал, улыбаясь, сказал Геркулес. Какие у тебя сильные ручонки! Не знаю, чтобы мы делали без тебя. И маленький Джек, очень довольный собой, крепко потряс руку своего друга Геркулеса. Однако пилигрим нес еще не все паруса. Не были подняты брамсель бомбрамсель и стаксели, а между тем при ходе в Бакштаг они могли значительно ускорить ход пелегрима. Дик решил поднять и их. Если стаксели можно было поставить без особенного труда прямо с палубы, то с прямыми парусами фок-мачты дело обстояло хуже. Чтобы поднять их, нужно было взобраться на реи и, не желая подвергать риску никого и своей Неопытной команды Дик Сенн сам занялся этим делом. Он подозвал Тома, передал ему штурвал и показал, как следует вести судно. Затем, поставив Геркулеса, Бата, Актиона и Остину у фалов в и бомб Брамселя, он полез на мачту. Забраться по выблинкам вант-фок мачты, вскарабкаться на марс, добраться до рея для Дика было сущей игрой. Подвижный и ловкий юноша мигом побежал по пертам бромрейя и отдал Сезни, подтягивающий брамсель. Потом он перебрался на бомб Брамрей и быстро распустил парус. Покончив с этим делом, Диксент соскользнул по одному из фордунов правого борта прямо на палубу. Здесь по его указанию матросы растянули оба паруса. То есть притянули их шкотами за нижние углы к нокам ниже лежащих реев и прочно закрепили шкоты. Затем были поставлены стаксели между грот-мачтой и фок-мачтой, и этим кончилась работа по подъему парусов. Геркулес на этот раз ничего не разорвал. Пелегрим шел теперь на всех парусах. Конечно, Дик мог поставить еще левые лисели фок-мачты Но при таких условиях их было трудно ставить, и еще труднее было бы быстро убрать в случае шквала. Поэтому молодой капитан решил ограничиться уже поднятыми парусами. Том получил разрешение отойти от штурвала, и Дик Сенд снова стал на свое место. Ветер свежал, Перегрим слегка накренившись на правый борт, быстро скользил по морю. Плоский след, оставляемый им на воде, свидетельствовал об отличной форме подводной части судна. Вот мы и легли на нужный курс, миссис Велден, сказал Дексент, только бы дай бог, удержался попутный ветер. Миссис Велден пожала руку юноша. Потом, ощутив вдруг сильную усталость от всех пережитых за последние часы волнений, Она ушла в свою каюту и впала в тяжелое забытье, которое трудно назвать сном. Новая команда шхуны осталась на палубе. Матросы несли вахту на баке, готовые по первому слову дика Сенда выполнить любую работу, переставить паруса, но пока силы и направление ветра не изменились, им нечего было делать. А чем же занят был в это время кузен Бенедикт? Кузен Бенедикт изучал при помощи лупы насекомое, которое ему наконец, удалось разыскать на борту Пелегрима. Простое прямокрылое с головой, прикрытой выступающим краем передней спинки, с плоскими надкрыльями, округлым брюшком и довольно длинными крыльями, принадлежащие к отряду тараканов и к виду американских тараканов. Кузену Бенедикту посчастливилось сделать эту находку в Камбузе. Он подоспел как раз вовремя. Негора только что занес ногу, чтобы безжалостно раздавить указанное насекомое. Ученый с негодованием обрушился на португальца. Это, впрочем, не произвело на последнего никакого впечатления. Знал ли кузен Бенедикт Какие изменения произошли на борту корабля после того, как капитан Халл и его спутники отправились на злополучную охоту за полосатиком? Конечно, сдал. Больше того, он был на палубе, когда Пелегрим подошел к месту катастрофы, где еще плавали обломки разбитого вельбота. Следовательно, экипаж корабля погиб на его глазах. Утверждать, что эта катастрофа не огорчила его, значило бы обвинить Кузена Бенедикта в жестокосердии. Чувство сострадания не было ему чуждо, он жалел несчастных охотников. Он был огорчён тем, что его кузина оказалась в таком тяжелом положении. Он подошел к миссис Уэлдон и пожал ей руку, как бы говоря: "Не бойтесь, я здесь. У вас остался я". Затем он вернулся в свою каюту, несомненно, чтобы хорошенько обдумать последствия этой катастрофы и наметить план энергичных действий. Но по дороге он наткнулся на упомянутого уже таракана, и поскольку кузен Бенедикт мечтал доказать, что вопреки мнению некоторых энтомологов, нравы тараканов, принадлежащих к роду Пороспеев, замечательных своей окраской, Совершенно отличный от нрава тараканов обыкновенных. Он тут же принялся за исследование, мгновенно позабыв, что на свете существует шхуна Пелегрим, что ею командовал капитан Хал и что этот несчастный погиб вместе со всем своим экипажем. Таракан полностью завладел его вниманием. Он любовался им так, словно это противное насекомое было сделано из золота. Жизнь на борту снова вошла в колею, хотя еще долго все оставались под впечатлением страшной и неожиданной катастрофы. В первый день Диксент буквально разрывался на части, чтобы всюду поспеть и быть готовым ко всяким неожиданностям. Негры усердно исполняли все его распоряжения, на борту Пилигрима царил образцовый порядок. Можно было надеяться, что и дальше все пойдет хорошо. Нигора не пытался больше оспаривать власть Дика Сэнда. Казалось, он безмолвно прездал его капитаном. Он по-прежнему много времени проводил в своем тесном камбузе, и редко выходил на палубу. Со своей стороны, Дик Сэнд твердо решил посадить Нигору под арест в трюм на все время плавания при малейшей его попытке нарушить дисциплину. По первому знаку молодого капитана Геркулес схватил бы Кока за шиворот и отнес бы его в трюм. Это не заняло бы много времени. Старая Нэн, которая умела готовить, могла бы заменить его в камбузе. Очевидно, Негора понимал, что без его услуг прекрасно могут обойтись, и чувствуя, что за ним зорко следят, не желал навлекать на себя никаких нареканий. Хотя к вечеру ветер усилился, Пелегрим мог идти под теми же парусами. Крепкие мачты корабля, железные паковки на них, хорошее состояние всей оснастки позволяли нести эти паруса даже и при более сильном ветре. К ночи на кораблях обычно уменьшают парусность, убирая верхние паруса, брамсели, бомбрамсели и топсели. Это очень разумно, так как тогда кораблю не страшны внезапные шквалы. Дигсент решил не принимать этих мер предосторожности. Погода не предвещала никаких неприятных неожиданностей, а молодой капитан намеревался провести всю эту первую ночь на палубе и лично следить за всем. Кроме того, ему не хотелось уменьшать скорости судна, пока они не выбрались из этой пустынной части океана. Мы уже упоминали, что лаг и компас были единственными приборами, которыми Диксент мог пользоваться для приблизительного определения пути, пройденного пилигримом. Молодой капитан приказал бросать лак каждые полчаса и записывал показания прибора. Что касается компасов, то на берегу их было два. Один был установлен в ноктоузе, прямо перед рулевым. Его катушка, которую днем освещало солнце, а ночью две боковые лампы В любой момент указывала курс судна, то есть направление его движения. Второй компас был укреплен в перевернутом положении к потолку каюты, которую занимал раньше капитан Хал. Таким образом, капитан, не выходя из каюты, всегда мог знать, ведет ли рулевой корабль точно по заданному курсу или напротив, по неопытности или вследствие небрежности позволяет ему излишне рыскать. Собственно, все суда, совершающие дальние плаванія, обычно имеют не меньше двух компасов, а также двух двухъ Время от времени приходится сличать показания этих приборов, чтобы удостовериться, исправны ли они. Пелегримъ, как мы видим, не отставал в этом отношении от других судов, и Диксентъ приказалъ своему экипажу очень беречь оба компаса, которые были ему так необходимы. Но в ночь с 12 на 13 февраля, когда юноша нес вахту у штурвала, случилась досадная неприятность. Компас, висевший в капитанской каюте на медном кольце, сорвался и упал на пол. Заметили это только на следующее утро. Каким образом сорвалось кольцо? Никто не мог этого объяснить. Оставалось только предположить, что оно было уже изношено. И при толчке бортовой или киревой качки обломилась. Ночью как раз было довольно сильное волнение. Но так или иначе второй компас разбился, и починить его было невозможно. Диксент очень огорчился. Теперь он вынужден был полагаться на показания компаса в нактоузе. Несомненно, никто не был виноват в том, что второй компас разбился, и все же это могло иметь весьма неприятные последствия. Дик Сент принял все меры к тому, чтобы оградить последний компас от всяких случайностей. Если не считать этого происшествия, на паломничестве все обстояло благополучно. Видя, что Дик спокоен, миссис Уэлден снова поверила в счастливый исход путешествия. Впрочем, она никогда не поддавалась отчаянию ибо прежде всего полагалась на милость неба и черпала душевную бодрость в искренней вере и молитве. Диксент распределил время так, что на его долю выпали ночные вахты у штурвала. Днем он спал пять-шесть часов, и, по-видимому, этот недолгий сон восстанавливал его силы. Особой усталости он не чувствовал. Когда молодой капитан отдыхал, у штурвала стояли Том или его сын Бат, благодаря помощи Дика, они мало-помалу становились неплохими рулевыми. Миссис Уилдон часто беседовала с Диком. Он очень ценил советы этой отважной и умной женщины. Каждый день он показывал ей на карте пройденный перегримом за сутки путь, определяя его лишь по направлению судна и средней скорости его хода. Вот видите, миссис Уилдон, говорил он, при таком попутном ветре перед нами скоро откроются берега Южной Америки. Я не решаюсь утверждать, но очень надеюсь, что мы окажемся тогда близ Вальпараисо. Миссис Велдон не сомневалась, что пилигрим держит правильный курсы, что попутный северо-западный ветер несет его к намеченной цели. Но каким еще далеким казался берег Америки, сколько опасностей подстерегало судно на пути к суше, даже не считая тех перемен, какими грозят и небо, и море. Беспечный, как все дети его возраста, Джек опять начал играть и бегать по палубе, возиться с Динго. Он замечал, конечно, что Дик уделяет ему теперь меньше времени, чем прежде, но миссис Уэлден объяснила сыну, что не следует отрывать Дика от работы, и послушный мальчик не приставал к капитану Сенду. Так текла жизнь на борту "Пелегрима". Негры все лучше усваивали свое новое матросское ремесло и неплохо справлялись с делом. Старый Том выполнял обязанности боцмана, и несомненно, сотоварищи сами выбрали бы его на эту должность. В те часы, когда молодой капитан отдыхал, Том был начальником вахты, и вместе с ним дежурили Бат и Остин. Актион и Геркулес составляли вторую вахту под начальством Дика Сэнда. Таким образом, каждый раз один стоял у штурвала, а двое других несли вахту на носу. Хотя судно находилось в пустынной части океана, здесь можно было не опасаться столкновения с встречным кораблем. Их требовал от вахтенных внимания и бдительности. С наступлением темноты он приказывал зажигать ходовые огни: зелёный фонарь на правом борту и красный на левом. Требование, конечно, вполне разумно. Иногда в течение тех ночей, которые Дик Сенд проводил у штурвалом, он совсем изнемогал, чувствовал непреодолимую слабость. Рука его поворачивала штурвал почти инстинктивно, усталость, с которой он не хотел считаться, брала свое. В ночь с 13 на 14 февраля Дик вынужден был отдохнуть несколько часов. У штурвала его, заменил старик Том. Небо сплошь затягивали облака. К вечеру похолодало, и они спустились очень низко. Было так темно, что спалы бы нельзя было разглядеть верхние паруса, терявшиеся во мраке. Геркулес и Актион несли вахту на баке. На корме слабо светился ноктоус. И этот мягкий свет отражался в металлической отделке штурвала. Фонари ходовых огней были обращены к горизонту, и палуба судна оставалась погруженной в темноту. Около 3 часов ночи со старым томом, утомленным долгой вахты, случилось что-то похожее на гипнотический сон. Глаза его слишком долго смотревшие на светящийся круг ноктоуза, Вдруг перестали видеть, и он оцепенел, всковавший его дремоте. Он не только ничего не видел, но если бы даже его сильно ущипнули, он, вероятно, тоже ничего не почувствовал бы. И потому он не заметил, что по палубе скользнула какая-то тень. Это был не гора. Подкравшись к компасу, судовой кок Подложил под Ноктоус какой-то тяжелый предмет, который он держал в руке. Несколько секунд он смотрел в Ноктоус на освещенную катушку, а затем бесшумно исчез. Если бы Дик Сент, сменивший по утру Тома, заметил предмет, положенный Негора под Ноктоус, он поспешил бы убрать его. Это был железный брусок, под влиянием которого показания компаса изменились. Вместо того, чтобы указывать направление на магнитный полюс, который лишь немного отличается от направления на истинный полюс, стрелка указывала теперь на северо-восток. Отклонение это достигло четырех румбов, то есть половины прямого угла. Через мгновение Том очнулся. Он бросил взгляд на компас. Ему показалось, могло ли быть иначе, что Пелегрим отклонился от курса? Там повернул штурвал и направил корабль прямо на восток. Так ему, по крайней мере, казалось. Но вследствие отклонения стрелки, о котором он, конечно, и не подозревал, курс корабля, измененный на 4 румба, лег теперь на юго-восток. Таким образом, Пилигрим, продолжая идти вперед с прежней скоростью, уклонился от заданного курса на 45 градусов.